Часть первая. Жизнь Антона резко изменилась в январе 1971 года. После ужина, в ходе которого он похвастался отцу и сестре полученными отметками, повышенная стипендия в кармане, отец пригласил его к себе в комнату. Выглядел при этом Ильин-старший строго. «Это он с чего?» – думал Антон, шагая вслед за отцом. «Все же нормально» недоумение его разъяснилось скоро каким ты видишь свое будущее спросил отец после того как они расположились в креслах антон осторожно пожал плечами вопрос был странным какое будущее у студента третьего курса института иностранных языков ему еще учиться и учиться так и сказал а конкретнее не отстал отец Окончу институт, получу диплом, пойду работать. Куда? На распределении скажут. А куда распределят? Антон задумался. О распределении в группе говорили не раз. Все-таки третий курс. Мечтой многих было попасть на работу в МИД. Но такая перспектива выглядела призрачной. В Министерстве иностранных дел Белоруссии работали десятка два человек. Про МИД СССР и мечтать нечего. В Москве свои институты имеются. Неплохо бы устроиться в Интурист или хотя бы в Спутник. Они работают с иностранцами, поэтому переводчики нужны. Теоретически. Практически не вщемиться. Желающих в разы больше, чем вакансий. Остается работа в издательствах, торгово-промышленной палате. Там специалисты-переводчики востребованы. В худшем случае можно преподавать иностранный язык в школе. Последнее нежелательно. Зато есть шанс остаться в Минске. Он отличник, уверенно движется к красному диплому. Таким на комиссии дают возможность выбрать место распределения». Все это Антон и сообщил отцу. Тот удовлетворенно кивнул. «А чего ты хотел бы сам? Поездить по миру, побывать в разных странах?» Вздохнул Антон. «Такая возможность есть», сказал Ильин-старший если пойдешь по моим стопам. Антон на мгновение выпал в осадок. Ильин-старший был полковником запаса и никакого-нибудь АКГБ. О, о своей службе он рассказывал мало. Но Антон знал, что отец начал в знаменитом ИНО, иностранном отделе НКВД. Много раз бывал за границей. Зачем туда ездил, догадаться нетрудно. Фильмы про советских разведчиков показывали в кинотеатрах. В Отечественную войну сотрудник СМЕРШа Ильин ловил вражеских диверсантов. При этом был ранен. Антон видел на его теле отмечены от пуль и осколков. У отца пять орденов и масса медалей. Так что своим предкам Антон гордился. Но идти в КГБ? Репутация этого ведомства в советском обществе никакая. По мнению интеллигентных людей, а Антон считал себя таковым, порядочный человек в контору глубокого бурения не пойдет. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал отец. «И что дружки твои говорят?» «Все это, падло лысая». Отец сжал кулаки. Хрущева он ненавидел люто. «Разоблачил врагов, клещ кукурузный. Теперь нужных людей в комитет не зазвать. Лезет всякая шваль. А нужны люди умные и образованные, такие, как ты». Антон с удивлением посмотрел на отца. Тот усмехнулся. У тебя отменная память и блестящие способности. Ты свободно говоришь на двух языках. Учишь третий. К диплому освоишь и его. Это раз. Отец загнул палец. Два. Ты не рохля. Умеешь постоять за себя и дать сдачи. Антон кивнул. В стойкости его научил отец. Когда маленький Антоша прибегал жаловаться на дворовых обидчиков, Ильин-старший спрашивал. А ты дал сдачи? «Нет? Вот пойди и дай!» И, не обращая внимания на возражения матери, выталкивал сына за порог. Приходилось возвращаться и выполнять приказ. Не раз Антону разбивали в кровь нос, вешали синяки, но его это не останавливало. Со временем дворовые хулиганы оставили его в покое. «Приятно, когда тебя боятся, а если сразу дают сдачи, ну его, малявку бешеную». «И еще у тебя мой характер», – загнул третий палец отец. «Сидеть в издательстве или торговой палате ты не сможешь. С тоски умрешь. Поэтому КГБ для тебя – неплохой вариант. И за границей побываешь, и мир увидишь, и пользу Родине принесешь». «Согласен?» Антон подумал и покачал головой. К его удивлению отец усмехнулся. «Молодец! Имеешь свое мнение!» Но все равно завтра пойдешь в деканат и напишешь заявление о переводе на вечернее отделение в связи с тяжелым материальным положением семьи. семье». Антон вздохнул. После смерти матери достаток семьи упал. «Не сказать, чтобы сильно. У отца хорошая пенсия, сестре платят пособие в связи с утратой кормильца, и получать его она будет до окончания института. У Антона стипендия» в сумме на троих набирается двести восемьдесят рублей немало другие и на меньшие деньги живут но если отец считает иначе ты неправильно понял покачал головой ильин старший денег хватает но для того чтобы ездить по миру или работать с иностранцами нужна биография а бы кого не подпустят поэтому пойдешь на завод в трудовой книжке появится запись рабочий У нас это ценится. Затем тебя призовут на военную службу. Антон похолодел. В институте он занимался на военной кафедре и рассчитывал, как и другие студенты, по получении диплома пройти двухмесячные курсы и стать офицером запаса, военным переводчиком. А тут на два года рядовым солдатам. «Служить будешь в пограничных войсках», сказал отец, не заметив волнения сына. Насчет этого я постараюсь. Пограничники относятся к КГБ СССР. Это второй плюс в твою биографию. Третий добудешь да сам. Служи так, чтобы на дембель уйти кандидатом в члены КПСС. Если сумеешь, считай, дело в шляпе. По возвращении восстановишься на дневное отделение. Вступишь в партию, проявишь себя на общественной работе. И мир для тебя открыт. Ильин-старший улыбнулся. «Не хочу!» – хотел крикнуть Антон, но промолчал. И в ответ на вопрошающий взгляд отца обреченно кивнул. Уйдя на вечернее отделение, Антон устроился учеником слесаря на завод. Наставника ему определили из бывших фронтовиков. Тот сунул студенту железяку, протянул напильник и указал на тиски. «Пили! Нам опилки нужны!» Антон пилил три дня. На четвертый наставник осмотрел почти сточенную железку, вытащил ее из тисков и зашвырнул в урну. «Молодец», – сказал, улыбнувшись. «Терпение есть. Без него хорошим лекальщиком не станешь. Буду учить». И научил. Через три месяца Антон получил второй разряд слесаря и первую полноценную получку – 78 рублей. Но порадоваться этому не успел. Пришла повестка из военкомата. Как и обещал отец, призвали его в пограничные войска. Поезд привез новобранцев в молдавский город Унгены. Там Антона мигом выделили из общей группы. Студент иньяза, высокий, приятной наружности, идеальный кандидат в школу контролеров, тех, которые первыми встречают прибывающих в СССР иностранцев. В школе курсантов знакомили с образцами заграничных паспортов, Учили распознавать подделки, сличать фотографии в документах с оригиналами, определять нервничающих и странно ведущих себя туристов на предмет их дальнейшей, более глубокой проверки. Отучившись шесть месяцев, Антон получил распределение на автомобильный пункт пропуска Леушены. Служить было трудно. В летний сезон поток транспорта вырастал в разы. Автобусы, легковые авто, грузовики ехали днем и ночью. На сон оставалось не более пяти-шести часов в сутки. Но Антон не роптал. Тяжело, но интересно. Иностранцы, туристы из всех уголков огромного СССР, люди, лица, разноязыкая речь. Антон совершенствовал свою разговорную практику. Между делом выучил молдавский язык, добавив его к английскому, немецкому и французскому. Это принесло ему уважение со стороны персонала приграничного КПП молдова нам нравилось что студент из белоруссии разговаривает с ними на родном языке довольно было и начальство службу антон тянул добросовестно стал отличником боевой и политической подготовки вскрыл несколько попыток пересечь границу по поддельным документам комсомольцы кпп избрали его своим комсоргом безо всякого давления со стороны начальства грудь старшего контролера украсили знаки отличник погранвойск» войск первой и второй степеней. Его имя занесли в книгу почета погранотряда. Фотография появилась на доске почета округа. Неудивительно, что желание Антона вступить в партию встретило горячий отклик со стороны старших товарищей. Кандидатом в члены КПСС его приняли единогласно. План отца выполнялся, и Антон с нетерпением ждал дембеля. Родных он не видел давно. Отпуска пограничникам практически не давали. Все было готово. В «Коптерке» ждала своего часа отглаженная парадка с погонами старшины. Звание «Антон» получил в марте. В заезжей лавке военторга куплена новая зеленая фуражка. Перецепить знаки с повседневной формы на парадную – пара минут. Дырочки уже проколоты. Осталось переодеться, попрощаться с друзьями и в Кишинев. Отличник боевой и политической подготовки, кавалер двух знаков «Отличник погранвойск» Антон Ильин уйдет на дембель в первой партии. Пограничников в запас отправляют поздно, когда дембеля из других войск успевают отгулять возвращение. На Антона это не распространяется. Для него будет торжественное построение на плацу, прощание со знаменем части, оркестр. И под музыку славянки прямо с плаца на гражданку. Демобилизация. И тут черт принес этих дезертиров. Заставу и КПП подняли в ружье затемно. Полусонные пограничники выстроились во дворе. Перед ними топтались офицеры. Даже в предрассветных сумерках было видно, что лица у них хмурые. Вперед вышел командир заставы капитан Псарь. Этой ночью в одной из воинских частей в Кишиневе дезертировали двое солдат. Объявил он. Перед этим они убили часового, открыли склад и завладели оружием и боеприпасами. Погрузили их в автомобиль УАЗ и скрылись в неизвестном направлении. Идут поиски. Есть основания полагать, что дезертиры попытаются прорваться через государственную границу. Поставлена задача эту попытку пресечь. В связи с чем объявлена усиленная охрана границы. Обращаю внимание, преступники вооружены и очень опасны. Они убили часового. Терять им нечего. Командованием отряда отдан приказ. В случае вооруженного сопротивления преступников... Открывать огонь на поражение. Это ясно. Капитан обвел строй взглядом. Пограничники молчали, охреневая. Правила несения пограничной службы предусматривают открытие огня в случае вооруженного сопротивления нарушителей. Но сами командиры настойчиво советовали этого избегать, в крайнем случае стрелять в воздух или по ногам. Это западная граница СССР. С определенной стороны располагается дружественное социалистическое государство. Нарушителя, будет тому посчастливиться миновать кордон, задержат и вернут в Советский Союз. Здесь выяснят, почему он решил изменить родине и кто его этому научил. А с мертвого какой спрос? «Приказываю заступить на охрану государственной границы». Псарь вскинул ладонь к козырьку фуражки. «Виды нарядов». Антона с приданным в помощь пограничникам высадили на тыловой дороге. Вид наряда – заслон. Задача – отслеживать движение транспорта и людей, проверять документы на право нахождения в пограничной зоне, в случае появления дезертиров принять меры к их задержанию. Последнее, как понял Антон, будет вряд ли. Заслон высадили на проселочной дороге. Ездят тут только местные, да и то не часто. До линии границы далеко. В противном случае в наряд поставили бы опытных дедов заставы. А так пристегнули к контролёру КПП молодого пограничника, закрыв строчку в боевом расчёте. Торчать им здесь пока не сменят. В случае усиленной охраны границы продолжительность пребывания в наряде может составить 8 часов. Хорошо, хоть сухой паёк выдали, и вода во фляге есть. Антон покосился на напарника. Молодых солдат заставы он знал плохо. Не успел толком познакомиться. Прибыли они в феврале. А сейчас апрель. Да и служба не дает возможности пересекаться. У заставы свои обязанности, у КПП свои. Не всем каждый день на ремень. В смысле с автоматом на плече. Правда, контролеры их не носят, дабы не пугать иностранцев. Восемь часов службы в сутки – это по правилам. Только кто их соблюдает, особенно на КПП летом? Приходишь после службы, умылся, поел и спать. Свободную минуту надо постирать и отгладить форму, подшить свежий подворотничок, почистить сапоги. Где время на разговоры брать? Напарник Антона выглядел жалко. Худой, тонкая шея торчит из явно большого ему воротника кителя. В голенище кирзовых сапог еще две таких ноги всунуть можно. Не то, что у Антона. Форма подогнана по фигуре, хромовые сапоги плотно обтягивают икры. Откуда у пограничника срочной службы хромовые сапоги? Так он первым встречает иностранцев на советской земле. Поэтому обмундирование у контролеров офицерское, полушерстяное, а сапоги хромовые. Есть у них и солдатская хабы с кирзачами, только они в коптерке. Антон, скакивая по тревоге, натянул, что лежало на тумбочке. Переодеться возможности не дали. Зато укомплектовали, как на войну. В подсумке на ремне два магазина с боевыми патронами. По двадцать пять в каждом. Почему двадцать пять, а не тридцать? Чтобы подающая пружина не ослабевала. С левой стороны на ремне штык-нож в ножнах. На правом бедре малая саперная лопатка в чехле. Нахрен, спрашивается им лопаты. Где тут окопы рыть? Но прапорщик буркнул. Положено. И пришлось нацепить. Зато сухпай в мешок накидал щедро. Из последнего следовало, что торчать им в наряде долго. Антон поправил ремень автомата. Напарник повторил жест. Ствол его АКМ виднелся над погоном. А вот у Антона автомат со складным прикладом, поэтому висит стволом вниз. «Как звать?» – спросил Антон. «Володя», – ответил солдат и шмыгнул носом. «Богомолов». дитя подумал Антон. Его возраст позволял подобные отношения. Двадцать два года – это вам не хухры-мухры, самый старший из срочников на заставе и КПП. Пацану, наверное, лет восемнадцать. Не будем стоять столбами, Володя. Пройдем, осмотримся. Нам тут долго куковать. Есть, товарищ старшина. Пограничник принял стойку смирно. Вольно, усмехнулся Антон. Не тянись. Здесь тебе не плац, и мы не на строевой подготовке. Это наряд. Идем так. Я по левой стороне дороги, ты по правой. Смотрим внимательно каждый в свою сторону, ищем следы машины. Понятно? Богомолов закивал. Антон вздохнул и зашагал по грунтовке. Позади бухался сапогами Богомолов. На самом деле Антон не собирался ничего искать. В задачу заслона это не входило. Но стоять на одном месте скучно. Почему бы не размяться? Шагая, он поглядывал по сторонам. Ничего интересного. Виноградники, взбегающие по склонам холмов, распаханные и засеянные поля, кусты, рощица в отдалении, обычный молдавский пейзаж. За поворотом на грунтовку выходила дорога, отсыпанная гравием и накатанная. Наверняка ведет в деревню, вернее, в село. В Молдавии они большие и многолюдные, но чужому человеку затеряться трудно. Все друг друга знают. Стоит там появиться незнакомцу, как воспоследует звонок на заставу. Пограничная зона, народ здесь бдительный». Они миновали перекресток, прошли еще с полкилометра. Антон собирался вернуться назад, как вдруг сзади окликнули. «Товарищ старшина, следы!» Антон оглянулся. Богомолов стоял у обочины, показывая на нее рукой. Антон подошел. С грунтовки сворачивал автомобиль. Колея бежала по небольшому лужку и терялась в недалеких развалинах. Старый коровник или заброшенный дом. Даже удивительно видеть его здесь. Молдаване – люди трудолюбивые, земли у них ухоженные. Почему не восстановили или не разобрали настрой материалы? Странно. Антон присмотрелся к колее. Следопытом он не был, но в отпечатках протекторов разбирался. У отца имелся москвич, который они ремонтировали в гараже заодно общаясь с другими автомобилистами. Здесь проехал не москвич и не грузовик, а вот на УАЗ очень похоже. Дезертиры?» Антон осмотрелся по сторонам. «Возвращаемся», — приказал Богомолову. Тот глянул недоуменно, но возражать не стал. Они прошагали обратно сотню метров. У подступивших к дороге кустов Антон снял с плеча АКМС, откинул приклад. Извлек из -под сумка магазин и присоединил его к оружию. Затем сдвинул вниз рычаг предохранителя и передернул затвор. «Делай, как я», – велел Богомолову. Тот, путаясь в застежках подсумка, достал магазин и дрожащими руками повторил действия старшего наряда. «На предохранитель поставь», – велел Антон. Не хватало еще, чтобы Салабон со страху пальнул ему в спину. Солдат подчинился. «Сейчас, прячась за кустами, пройдем к развалинам», — пояснил Антон. «Держись за моей спиной. Если начнут стрелять, падай на землю. Ответный огонь по моей команде». «Они там?» — сиплым голосом спросил Богомолов. «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Может и нет. Но проверить надо». Антон не верил, что в развалинах дезертиры. «Что им тут делать? До границы километров пять». Да и то, если идти по прямой. Место достаточно открытое, трудно спрятаться. Не дураки же они, в наглую съехать с дороги, оставив след. Наверняка кто-то из местных. Но прокрасться к развалинам – это ведь интересно. Куда лучше, чем тащиться по пустынной дороге. Несмотря на свои 22 года, в душе Антон оставался мальчиком, которому нравится играть в войну. Таясь за кустами, они двинулись к развалинам. Заросли подходили к ним практически вплотную. Миновав их, Антон понял, что насчет коровника он ошибся. Некогда здесь стояло поместье, обнесенное оградой из кирпича. Сейчас та местами обвалилась, поросла кустами и молодыми деревцами. За оградой виднелись стены дома с осыпавшейся штукатуркой, но с уцелевшими фронтонами. Крыша или рухнула, или же ее разобрали. Антон забросил автомат на плечо и полез в пролом. За стеной оказался заросший травой двор. На ней отчетливо виднелась автомобильная колея, бежавшая от широкого проема в стене, где раньше стояли ворота. Колея убегала за дом. Антон повел взглядом и увидел выглядывающий из-за угла капот машины. УАЗ. Защитного цвета. С военными номерами. От неожиданности Антон застыл столбом. В себя его привело сопение за спиной. Богомолов. «Ложись!» Зловещим шепотом приказал Антон. Они упали в траву. «К бою!» Щелчок предохранителя. Два ствола направлены в сторону автомобиля. И ничего в ответ. Некоторое время пограничники лежали, напряженно прислушиваясь. Было тихо. Не слышно шагов, лязга оружия, команд или разговоров. Спустя несколько минут Антон понял, что других людей, кроме них, здесь нет. «Прикроешь меня», — приказал Богомолову и вскочил. Пригибаясь и двигаясь зигзагами, он подскочил к УАЗу и глянул в салон через лобовое стекло. «Пусто. В смысле, людей нет». Держа автомат на изготовку, Антон обошел автомобиль, затем заглянул в проем в стене. Там, где некогда были полы, виднелись поросшие травой и кустарником ямы. Судя по уходившим вниз кирпичным стенам, бывший подвал. На одной из таких стен Антон увидел большой каменный круг с какими-то фигурами или знаками. Герб владельца, наверное. Воротившись во двор, он осмотрелся. Следы, оставленные сапогами в высокой траве, исчезали за оградой. Антон заглянул в проем. Следы пересекали вспаханное поле и терялись за ним. Антон поставил автомат на предохранитель, закинул его на плечо и вернулся к автомобилю. Возле него обнаружился Богомолов, заглядывающий внутрь. «Вот ведь пацан!» – зло подумал Антон. «Велел же прикрывать!» Заметив его, Богомолов отпрыгнул от автомобиля и вытянулся. «Товарищ Торшина!» «Не дергайся!» – махнул рукой Антон. Ушли они. Границы. А это точно они? Сейчас узнаем. Антон потянул на себя заднюю дверь автомобиля. Она легко поддалась. В дверях армейских УАЗов нет замков. В следующий миг Антон присвистнул. Багажник УАЗа был заставлен покрашенными в защитный цвет ящиками. Антон потянул вверх защелки ближнего и откинул крышку. Ох, нифига себе! Ручные пулеметы Калашникова. Две штуки. Новые, в смазке. Тут же набросаны коробчатые магазины. Похоже, что груз комплектовали в спешке. Антон закрыл большой ящик и откинул крышку соседнего, меньшего по размеру. Гранаты РГ-42, запалы вкручены. Нескольких штук не хватает. «Они что, на войну собрались?» Мысленно охнул Антон. За его спиной сдавленно вскрикнули. Антон оглянулся. «Богомолов». «Слушай меня», — сказал Ильин. «Сейчас берешь ноги в руки и чешешь в село. Видел гравику? Богомолов кивнул. «Она ведет к селу. Там найдешь сельсовет и позвонишь на заставу. Сообщи, что мы нашли. Скажешь, что дезертиры ушли к границе. Пусть высылают наряды на перехват. Ясно?» «А вы, товарищ старшина, по караулю тут. Вдруг вернутся?» «Их же двое с оружием, а вы один». «Хороший парень» подумал Антон, не трус. «Справлюсь, да и вряд ли они вернутся. Расвело, побояться. Беги!» Богомолов кивнул и ломанулся к пролому, через который они вошли. «В ворота беги!» хотел крикнуть Антон, но не успел. Богомолов скрылся из глаз. Антон пожал плечами и вернулся к УАЗу. «Открывать другие ящики не стал. Кому нужно, разберутся». Закрыл заднюю дверь и заглянул в салон. Ключ торчал в замке зажигания. Антон вытащил его и сунул в карман бриджей. Если что, выбросить успеет. Не уйдут. Он вернулся к пролому, через который ушли дезертиры. Присел на обломах стены и глянул на циферблат часов. Восемь двадцать две. До села километра два. Богомолов будет там минут через пятнадцать двадцать пока найдет сельсовет, пока позвонит. До заставы отсюда километров десять. Газу шестьдесят шесть, ехать минут пятнадцать. Если, конечно, машина окажется под рукой. В любом случае, самое позднее, в десять часов, здесь будет наряд. Не так много ждать. Вот и хорошо. Антон погрузился в мечты. За то, что проявил инициативу и обнаружил угнанный дезертирами автомобиль с оружием, его обязательно наградят. Медалью «За отличие в охране государственной границы СССР». Это как пить дать. И Богомолова не забудут. Медаль до дембеля вручить не успеют, но это к лучшему. Антон вернется в институт. Там по этому случаю соберут преподавателей и студентов. Награды в СССР принято вручать в торжественной обстановке. Под восхищенными взглядами студенток Антон выйдет на сцену. Он даже зажмурился от предвкушения черные фигурки антон заметил боковым зрением он насторожился и развернулся к пролому дезертиры возвращались они шли к развалинам настороженно сжимая автоматы в руках сходили кэс сто на разведку и решили прорываться ночью догадался антон идиоты на что надеются наследили же вокруг здесь уже к обеду будет не протолкнуться что делать В голове мелькнула мысль последовать за Богомоловым. дезертиром в любом случае не уйти. Но Антон вспомнил об арсенале в автомобиле. Дезертиры вооружатся и дадут бой. Терять им нечего. Погибнут отличные парни. И все из-за его трусости. Антон снял с плеча автомат и отщелкнул предохранитель. Он даст бой. У него выгодная позиция и преимущество внезапности. Справится. Тем временем дезертиры приблизились метров на пятьдесят. Антон отчетливо видел их лица, потные и усталые. На вид обычные парни. И что заставило их убить товарища? Антон скинул автомат к плечу. «Стоять! Руки вверх! Бросай оружие!» Дезертиры рухнули на землю. Спустя мгновение пули ударили в ограду, запорошив проем красной пылью. «Ах так!» – подумал Антон. «Ну, гады!» Он прицелился. Стрелял Антон отлично, а с такого расстояния и говорить нечего. Противники его пока не видели, лупили наугад длинными очередями. Антон затаил дыхание и потянул спусковой крючок, а КМС коротко вздрогнул. Одиночный выстрел. Готовясь к бою, Антон нажал на переводчик огня слишком сильно, зафиксировав его в крайнем нижнем положении. Но левому дезертиру этого хватило. Он выронил автомат и сунулся лицом в землю. Второй прекратил стрелять. «А ну, бросил оружие!» — крикнул Антон. «А то и тебе, пиздец! «Не стреляй!» Дезертир отбросил автомат и встал. «Руки вверх и шагай сюда!» Дезертир подчинился. Опустив голову, он понуро затопал к развалинам. Антон следил за ним сквозь прорезь прицела. Не дойдя до ограды шагов двадцать, дезертир внезапно запнулся и упал. Затем завозился, вставая. Чему неуклюжее, подумал Антон. И он еще собирался перейти границу. Там забор из колючей проволоки, МЗП на опасных направлениях. Да и пруд переплыть надо. Дезертир, наконец, встал и вдруг отвел руку назад. Взмах, в воздух взлетела граната. Антон инстинктивно нажал на спуск. Дезертир упал, а Антон метнулся к машине. Кстати, совершенно зря. Мелькнув над оградой, граната скользнула в проем дома и упала в подвал. Там она подкатилась к стене, на которой Антон усмотрел странный знак, и взорвалась. Осколки ушли вверх и в стены. Пограничника во дворе они бы не зацепили. Зато произошло другое. Антон не знал, что развалины, куда они забрели с Богомоловым, пользовались у местных дурной славой. Ходить сюда они избегали. Смельчаки из развалин не возвращались. Скажи это кто Антону, он бы посмеялся. Советские люди не верят в сказки. А зря. Суеверия не возникают на пустом месте.